Глава 6 Спасите царевну. Девочки вернулись через пять минут, как и обещали. Сева принес стулья и поставил их, правда, в последнем ряду, но ведь кино уже началось. Шли звездные войны. И Дарт Мол как раз убивал Квигон Джинна световым мечом. Все это видели тысячу раз. Но в лагере любой фильм смотрится иначе. Даже «Три поросёнка кажутся боевиком. Сева фильм смотреть не хотел, а принялся думать о лягушке. Во всей этой истории печально было то, что он принес лягушку, чтобы она превратилась в царевну, а все остальные, в смысле Лолита и Ванесса, думали только о кладах и сокровищах. Хорошо хоть, что они не стали сразу допрашивать лягушку, отложили разговор с ней на утро. Если бы были жадные, то наверняка бы не утерпели. Может, лучше забрать лейку с лягушкой к себе? Или вынести ее в лес? А то вдруг кто-нибудь в женской спальне заглянет в лейку, а то просто возьмет и вынесет лейку и выльет воду. Тут прилетит сова, и схватит лягушку. Сева так ясно представил себе эту страшную картинку, что хотел было немедленно выскочить из кинозала, чтобы бежать и спасать лягушку. «Ты что?» — прошептала лалита которая все видит, даже когда не смотрит. «Погулять хочу». «Когда люди смотрят «Звездные войны», — сказала лалита — «они не гуляют, а если они боятся, что их прекрасную лягушку кто-то склюет, то они дураки». «Ни одна ворона в лейку не залезет, и другого такого безопасного убежища для лягушки не найдешь». «Потише!» — прошептала Ванесса, которая обладала счастливым свойством. «Сколько бы раз она не смотрела фильм, каждый раз для нее был самым первым. Квигона жалко!» И все же Сева не выдержал. Все равно кино уже кончилось, армия дроидов высадилась на набу и собралась атаковать армию гангенов. «Наши победят», — сказал он Ванессе, — та только отмахнулась. Пригнувшись, Сева побежал из зала. Снаружи стало совсем темно, но взошла луна, и фонари горели ярче, чем в сумерках. Сева быстро добежал до женского домика, но не вошел потому что вовремя сообразил, сейчас уже поздно, кто-то из девчонок наверняка лег спать, и если он сейчас ворвется к ним, такой визг поднимется, что весь лагерь сбежится, и его севу наверняка вышибут из лагеря за хулиганство. Он остановился возле домика. Сквозь щель при открытой двери пробивался свет. Изнутри доносились голоса. Может постучаться и попросить вынести лейку? Но он даже не спросил, куда они эту лейку поставили. Не будут же девчонки ради Севы искать ее по всей большой комнате. «Что ж», — решил Сева, — «он останется здесь у выхода из домика и подождет, пока кончится кино и придет лалита Зато он будет уверен, что никто не возьмет лейку и не вынесет ее». Успокоив себя, Сева стал искать, где бы присесть. Он обернулся вокруг своей си, как собака, пытающаяся поймать собственный хвост, и тут увидел. Это был один из самых ужасных моментов в жизни Севы Савина. Большая зеленая лейка валялась на боку на клумбе. Сева ни на секунду не усомнился в том, что это та самая лейка. В странной глупой надежде на то, что произошла случайность, и кто-то из девчонок, увидев лейку в спальне, просто вынес ее, Сева рухнул на колени и сунул в лейку руку. В лейке было сыро, хотя вода уже вытекла, и, конечно, никакой лягушки там не было. — Ускакала моя лягушка, — сказал Сева, — себе, и сам в это не поверил. Он шкурой чувствовал, что лейку вынесли из спальни те, кто знал о лягушке. «Но кто? Нет же такого человека. Только девочки знают, но они сидят в кино. Может, лягушка вылезла из лейки и сидит где-то рядом? А фонарика нет». «Лягушка!» — прошептал Сева. «Ты где?» «А, но она же молчит. Она не разговаривает, на что я надеюсь» и тут Севе показалось, что он слышит голос. И не просто голос, а подозрительный голос. Сева был взволнован и напряжен, словно натянутая рогатка. Тысячи шумов, шорохов, шуршаний, потрескиваний голосов жили в вечернем воздухе, но лишь один возглас показался ему странным и подозрительным. Сева кинулся в ту сторону. Пробежав несколько шагов, Сева замер, и снова прислушался, пытаясь решить, куда двигаться дальше. И тут он понял, откуда доносится голос. За спортивной площадкой был бассейн. Он был старый, и трубы в нем давно проржавели, поэтому воду туда не напускали. А начальник лагеря говорил вожатой Майи, что на следующей неделе приедут специалисты по бассейнам и будут решать, как его привести в порядок. Бассейн был бетонный, бетон кое-где потрескался, а на трехметровой вышке, от которой остался только железный скелет, на всякий случай, уж очень эта пропасть была соблазнительной для таинственных дел, горел большой фонарь. Сева выбежал на край бассейна и увидел, что на дне, как раз там, где оно полого, спускалось к яме под вышкой, чтобы прыгуны, ныряющие не набили себе шишек, сидят на корточках два человека, между ними лежит кусок фанеры, а к фанере что-то прикреплено. Налетел ветер, фонарь на вышке раскачивался, и тени от людей метались по бетонному дну. «Совершенно не разберешь». Чем они там занимаются? Сева бесшумно соскочил с бортика и пошел на цыпочках к яме. Дно было замусоренным и кое-где скользким. И когда до цели оставалось шагов десять, Сева все понял и замер. Спиной к нему на корточках сидел Гоша Жаба, рядом с ним Гриша Сумской. К фанерке была привязана царевна лягушка, причем так, что ее лапы были распялены в стороны, как растягивают баранью шкуру, чтобы просушить. Свет фонаря упал на лягушку, и Сева успела разглядеть, что короны у нее на голове больше нет, а вместо нее зияет кровавая рана. И тут Гоша-жаба воткнула острие перочиного ножа, классного швейцарского ножа с двадцатью лезвиями, которым хвастался еще утром, в лапку лягушки и вежливо спросил, — Не беспокоит, Ваше Величество? — Ну ты даешь, — воскликнул Гриша Сумской. Гоша глупо рассмеялся. — Ну давай же. — Признавайся, — Гоша полоснул своим ножичком по груди лягушки. Она судорожно сжалась и даже вроде бы... Пискнула. А может, Севе это просто показалось, потому что он почувствовал, как больно маленькой лягушке под этим жестоким ножом. «Не убей ее», — предупредил Гоша Сумской. «А я ее убью. Убью гадюку. Почему она молчит? Она должна признаться, она же знает. Я ей сейчас глаз выклю. Где здесь шило?» «Дурак ты, Гоша», — сказал разумный Гриша Сумской. «Замучишь лягушку, останемся без клада, с одной короной». «Корона тоже денег стоит», — возразил жадный Гоша. «Я смотрел, в ней бриллианты». «Какие-то бриллианты, мелочь, а не бриллианты». «Вот шила». Гоша показал шила распятой лягушки и сказал, «Сейчас ты потеряешь глаз только из-за своей проклятой жадности. На что тебе бабки, тварь земноводная, глаз дороже, с какого начать, с правого или левого?» И когда Гоша наставил шило на глаз лягушки, Сева не выдержал. Он перестал рассуждать, а сломя голову, кинулся вниз в яму. «Убью!» — орал он, «убью!» Естественно, он тут же подскользнулся на гнилых листьях, шлепнулся на задницу и поехал, как с горки, набирая скорость. Гоша с Гришей вскочили, обернулись — Испугались и хотели было бежать, но сначала не сообразили, куда, а потом Гоша понял, в чем дело, и выставил вперед нож. «Это Савин!» — завопил он. «Это Севка Савин, не бойся, Гришка!» А Сева его даже не слышал. У него была одна цель — фанерка с распятой лягушкой. И прежде чем случилось непоправимое, он на лету дотянулся до фанерки и изо всех сил швырнул ее наверх, прочь из бассейна. В следующее мгновение на него накинулись сразу два врага. Сильный и большой Гриша принялся молотить Севу кулаками, а Гоша-жаба сначала полоснул его по руке перочинным ножиком, а потом рванулся, было наверх за лягушкой, но Сева успел схватить его за ногу и изо всех сил дернул к себе. Гоша грохнулся на бетон, как раз под ноги Сумскому, который тоже не удержался и упал на дно бассейна, не переставая, однако, при этом дубасить Севу. Сева не чувствовал боли, ему было... «Радостно! Лягушка спасена!» Он как мог, закрывался от ударов, пытался отбиваться, хотя вряд ли у него были какие-нибудь шансы в сражении с Гришей Сумским и с Гошей, который хоть и не был великим бойцом, но был очень злым, и у него был ножик. «Вообще-то, как вы знаете, если ребята дерутся, то ножи они не достают. Это бандитское дело». Но Гоша не знал ни чести, ни законов. Он был очень злой от постоянной жадности, которая грызла его, как крыса. Сева понял — надо кричать или погибать.